Федор Григорьевич подал заявление о приеме в кандидаты партии большевиков. Первым его партийным заданием стало собрать излишки зерна у кулаков, а для молодого кандидата это задание, к счастью, обошлось бескровно. Кулаки чьих родственников лечил доктор углов, его уважали и расстались с ножитым добром без особого упорства. Следующее задание – раскулачить очередных зажиточных крестьян чуть не стало для него последним. Обиженные кулаки собрались отомстить, но члены местной ячейки уберегли Федора, не дав ему выехать в ночь, как он хотел. Со смешанным чувством приходилось заниматься ликвидацией кулачества. Будучи сам из деревни, он видел, каким трудом наживали свое добро так называемые кулаки а с другой стороны, нельзя пренебрегать линией партии. Через год, сославшись на проблемы со здоровьем после перенесенного ТИФа, Федор Григорьевич попросился работать на юг. Его просьбу уважили и направили работать в Абхазию, в село Отобая Гальского района. Осенью 1930 года он прибыл к новому месту работы. Поселили в бывшем полуразрушенном княжеском доме. Сам князь после революции удрал в неизвестном направлении. Появилась и новая напасть малярия, которая свирепствовала в тех местах и не пощадила экзотической болезни доктора. Федор умудрился переболеть двумя ее видами, включая тропическую. Съездил, называется, на юг. Летом 1931 года новый виток в жизни его приняли в партию большевиков и предложили интернатуру по хирургии. И не где-нибудь, а в Ленинграде, в том самом городе, о котором он давно грезил, распределили будущего хирурга в больницу имени Мечникова, в клинику одного из корифеев этой науки профессора Оппеля. Владимир Андреевич Оппель, в то время очень известный хирург, не страшившийся браться за самые сложные, почти безнадежные случаи. Его операции зачастую вырывали из лап смерти уже обреченных, казалось бы, пациентов. Владимир Андреевич являлся не только талантливым хирургом, но и не менее блестящим ученым и организатором. Он отметился во многих областях медицины. На его лекциях всегда не было свободных мест. Студенты были готовы стоя слушать речи хирурга. Владимир Андреевич Опель, выдающийся русский хирург и ученый, основоположник современной военно-полевой хирургии, родился 24 декабря 1872 года в Петербурге в семье известного музыканта, а в 1896 году окончил военно-медицинскую академию. В 1899 году защитил докторскую диссертацию на тему лимфангиомы. После получения степени прошел двухгодичную стажировку в Европе. В 1908 году ему было присвоено ученое звание профессора. Помимо этого он являлся действительным статским советником, что соответствовало воинскому званию генерал-майора. Во время Первой мировой войны он был на фронте. Предложил этапное лечение раненых на войне. Одним из первых стал оперировать раненых в живот. До него многие хирурги считали эти ранения несовместимыми с жизнью и лечили консервативно, лишь облегчая страдания несчастных. С 1919 по 1927 годы по совместительству возглавлял хирургическое отделение Радиорентгенологического института. С 1922 по 1929 годы главный врач больницы имени Мечникова, теперь больница Петра Великого, с 1928 года возглавил вторую хирургическую кафедру ленинградского Гидува. 1931 года еще и первую в СССР самостоятельную кафедру военно-полевой хирургии в ВМА. В 1931 году пережил удаление верхней челюсти и глаза слева из-за рака. Оперировал профессор Н.Н. Н. Петров, после чего с протезом лица Опель продолжил проводить операции и читать лекции. осенью. 1932 года самочувствие ухудшилось, и 7 октября В.А. Опель скончался. После себя оставил 240 печатных работ, из них 13 учебников, 10 монографий по самым разным разделам хирургии и травматологии. Под его руководством защищено около 20 диссертаций. Похоронили его в Ленинграде на академической площадке. Сердце, череп и мозг ученого переданы на вечное хранение в клинику его имени Больница Петра Великого Мечникова. Любопытно, Опель не делал различий между мужчиной-хирургом и женщиной-хирургом. В одной из своих работ он написал, «Женщины-хирурги в России идут рядом с мужчинами-хирургами к общей цели развития как научной, так и практической стороны того дела, которому отдались по призванию. Они работают с большой энергией, добиваются ответственных практических мест, добиваются приват центуры, получают хирургические кафедры. Поражало воображение и клиника «Опеля», ее размах и оснащение, и то, с каким виртуозным мастерством выполнял профессор свои операции. Было где учиться и у кого учиться новые для себя специальности. Однако профессор грешил одним недостатком. Был груб с ассистентами. Мог запросто накричать на операции, швырнуть инструмент. И все это не совсем увязывалось с его эрудицией и мастерством хирурга. Ассистенты откровенно боялись идти с ним в операционную. Федор Григорьевич с грустью вспоминал, что после интернатуры Когда уехал на самостоятельную работу в Иркутскую область, поначалу возомнил себя таким маленьким опелем. Тоже пытался повышать голос на персонал и давить своим превосходством. Только дальнейшее знакомство с интеллигентным и выдержанным Николаем Николаевичем Петровым, прямой противоположностью опелю в поведении, заставило его поменять свою точку зрения. В клинике Опеля Федора прикрепили к опытному хирургу Марии Ивановне Торкачевой. Не все гладко на первых порах складывалось в их отношениях. Оказалось, что, проработав два года терапевтом, будущий хирург не имел мануальных навыков, так необходимых в профессии. Он элементарно не умел вязать узлы и надежно держать хирургические инструменты в руках. Дав ему выполнить первую самостоятельную операцию, ампутацию по методу Шопара, наставница быстро обнаружила его слабое место. До этого доктор Углов всего несколько раз вскрыл небольшое количество фурункулов и панарициев, И то, как он потом признавался, довольно неудачно. «Франсуа Шопар...» Годы жизни 1743-1795 французский хирург предложил вычленение стопы до уровня костей плюсные. Его метод сохранял опороспособность конечности. Оперированный человек в дальнейшем мог ходить. Благодаря Марии Ивановне и своему природному упорству Федор довел мануальную технику до совершенства, и когда Торкачева через три месяца доверила ему выполнить вторую операцию, то не сделала ни одного замечания, а это дорогого стоит. Интернатуру тогда проходили за два года, на втором году умер Опель, клинику возглавил его заместитель Н.Н. Н. Самарин. Большой хирург, будущий член-корреспондент Академии медицинских наук. Но он как-то не разглядел в нашем герое будущее светило медицины. Николай Николаевич Самарин, годы жизни 1888-1954, выпускник ВМА 1912 года, участник Первой мировой войны в качестве военного врача, В 1920 году в Петрограде в ВМА под руководством С.С. Гирголава защитил докторскую диссертацию о заживлении ран спинного мозга у кроликов. С 1924 года заведующий хирургическим отделением больницы имени Мечникова. С 1928 года старший ассистент на кафедре «Опеля». После его смерти возглавил кафедру. С 1950 года научный руководитель Института скорой помощи имени Дженни Лидзе. В блокаду работал в больнице имени Ленина, сейчас Покровская больница на Васильевском острове. Профессор. С 1946 года член-корреспондент Академии медицинских наук СССР. Умер в 1954 году Похоронен на Охтинском кладбище в Ленинграде сферы интересов, патологии органов живота и эндокринных органов. Интерн Углов с благословением Марии Ивановны на основании собственных наблюдений подготовил доклад на заседании Опелевского кружка на тему образования гнойников в прямых мышцах живота у больных, перенесших брюшной тиф. Доклад, как говорится, прошел на ура. Слушатели, в том числе и профессор-терапевт Нечаев, принялись поздравлять молодого оратора. Но окрыленного докладчика быстро приземлил профессор Самарин, заявив, что в докладе нет ничего научного, а интерн углов – никудышный научный работник, и ничего путного из него не получится. Задетый за живое Федор Григорьевич надолго отдалился от научной деятельности, бросив все силы на постижение практической медицины. За два года, проведенных в Ленинграде, он не только освоил мануальную технику, но и прослушал курсы по военно-полевой хирургии и рентгенологии. Причем профессор Самуил Аронович Рейнберг так восхитился его познаниями в своей специальности, что предлагал остаться у себя на кафедре рентгенологии и заняться научной работой. Памятуя о пророчестве профессора Самарина, Федор категорически отказался от заманчивого предложения и попросил по окончании интернатуры направить его работать на родину, в Иркутскую область. Киринск встретил его бодрыми маршами, доносившимися из громкоговорителя, появившегося на центральной площади. Многое за время его отсутствия изменилось и в лучшую сторону. Он был назначен главным врачом и хирургом межрайонной больницы водников, обслуживающей работников Ленского бассейна. Ближайшая подобная больница находилась в 1300 километрах в Иркутске. На реке Лени следующая больница водников располагалась на 2500 километров ниже по течению в Якутске, поэтому приходилось рассчитывать исключительно на собственные силы. На дворе стоял 1933 год. Новоиспеченному главному врачу, а по совместительству и главному хирургу предстояло заново наладить медицинскую, в том числе и хирургическую помощь. От предшественника ему досталось незавидное наследство. Пришлось засучить рукава и ему, и всему персоналу. Начались банальной борьбы с насекомыми, которые буквально заполонили больницу. Затем капитально отремонтировали здание, провели канализацию, отопление, водоснабжение, горячую воду. Выписали и собрали хирургические инструменты для различных операций. Чего не удалось добиться, так это клинической лаборатории и рентгенологического кабинета. Работали, что называется, на глазок. Пришлось там же на месте готовить кадры. Палатных и процедурных медицинских сестер, операционную сестру. Со временем Федор организовал неслыханную в тех корях службу крови для чего обратился в Институт переливания крови в Ленинграде лично к Антонину Николаевичу Филатову, у которого совсем недавно сам проходил учебу во время интернатуры. И, о чудо, в скором времени ему прислали сыворотки для определения крови. Провел молодой главный врач разъяснительную работу среди рабочих, набрали доноров, служба крови заработала. Антонин Николаевич Филатов. Годы жизни 1902-1974. Выпускник второго медицинского университета 1925 года. По распределению попал в Ленинград в хирургическую клинику Института медицинских знаний под руководством профессора Э. Эргессе. Участвовал в создании первой в Ленинграде станции переливания крови, на базе которой создан Научно-исследовательский институт переливания крови, носящий его имя. Всю блокаду работал в осажденном городе. Сфера интересов кровь и ее компоненты в качестве средств для переливания. Профессор, член Академии медицинских наук СССР. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Знак Почета, Трудового Красного Знамени, лауреат Сталинской премии. Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище на академической площадке. Удивительное дело, во время интернатуры доктору Углову не давали самостоятельно делать большие операции. За два года в Ленинграде он провел по собственному заверению чуть больше двух десятков, да и те были довольно простыми. В основном он ассистировал маститым хирургам, приглядывался. Здесь, в Керенске, пришлось замахнуться на высшую математику в хирургии – резекцию желудка. Даже в наши дни эта операция, выполняемая под общим обезболиванием с применением релаксантов, позволяющих максимально расслабить больного, считается очень сложной, по зубам только самым опытным хирургам. А в то время, в начале 30-х годов прошлого столетия, Она выполнялась под местной анестезией и только в крупных клиниках в исполнении светил науки. Тем не менее, вспоминая увиденное в клинике Опеля, опираясь на привезенные с собой из Ленинграда специальные книги, он начал оперировать, перед этим проведя ряд операций на трупах и на живых собаках. Чего это стоило, можно только догадываться. Первую в своей жизни резекцию желудка Углов сделал под местной анестезией за пять часов машинисту парохода с раком выходного отдела желудка. Больной поправился. Второго, уже с язванной болезнью, он спас за три с половиной часа. И тут выздоровление. Окрыленный успехом, хирург поставил резекцию желудка на поток. Уверовав в свои силы и способности, Федор приступил к операциям на щитовидной железе. Киринск и его окрестности оказались урожайными на таких пациентов. Зоб встречался здесь довольно часто, вырастая порой до чудовищных размеров. Район для этого заболевания эндемичный. Здесь помогли только книги, так как в клинике Опеля таких операций делали мало. Читая атласы и монографии, он вникал в ход операций. И опять молодой хирург оказался на высоте, несмотря на проблемы, возникшие в начале наработки опыта в хирургии щитовидной железы. В дальнейшем все стабилитировалось и удалось оперировать пациентов с забами без осложнений, главное без летальных исходов. Постоянным ассистентом и помощником в нелегкой работе являлась его жена Вера Михайловна. И здесь она не оставила своего мужа, поехав вслед за ним в глубинку вместе с детьми. Вера Михайловна трудилась в больнице гинекологом. Работа на периферии требует высокой самоотдачи и крепкого здоровья, ибо хирург на посту все 24 часа в сутки и 365 дней в году. А даже если ты не в больнице, тебя ежеминутно могут позвать на помощь. Федор Григорьевич всего себя отдавал работе, не забывая пополнять багаж знаний при помощи книг. А для хирурга Углова это было временем накопления сил для дальнейшей борьбы со смертью. В 1935 году у Федора Григорьевича заболели глаза, а в их краях не было. Его отправили в Иркутск, а из Иркутска переправили в Ленинград, где глаза вылечили. Но там на врача навалилась ностальгия, и он понял, что уже не сможет жить без этого города. Да и пора расти дальше. Надо расширять свой хирургический диапазон, а без новой учебы это будет сделать непросто. Прозондировав почву, он принимает решение под любым предлогом, вернуться в город на Неве. Не хотели отпускать полюбившегося хирурга из Киринска ни начальство, ни больные. Но Федор Григорьевич сумел всех убедить, и в 1937 году ему дали зеленый свет. Впереди его ждала аспирантура в Ленинграде. Так, с тремя малышами и женой Верой Михайловной, доктор Углов уже, как впоследствии оказалось окончательно, приехал в Ленинград, Санкт-Петербург. Поборов бюрократические препоны, Федор Григорьевич попал туда, куда и стремился все эти годы, в Институт усовершенствования врачей, в клинику Николая Николаевича Петрова. Если с аспирантурой все наладилось должным образом, то в бытовом плане оказалось намного сложнее. Общежитие тогда аспирантам не предоставляли. Приходилось самим искать жилье. Желающих приютить семью с тремя маленькими детьми не находилось. Лишь в результате мытарств сняли комнату в деревянном бараке на Охте. Здание до наших дней не сохранилось. Его в блокаду, Разобрали на дрова. Работа и учеба в клинике Петрова Федору Григорьевичу очень нравилась. За все время он не пропустил ни одной лекции учителя, старался участвовать во всех его обходах. Как губка впитывал все его слова. Хотя сам Корифей поначалу словно и не замечал своего нового аспиранта, в течение полугода не давал тему для диссертации. Аспирантам сложных операций в клинике Петровой не доверяли. Их удел удаление аппендицита и несложное грыжесечение. Углову, проработавшему самостоятельно четыре года в Киринске и выполнявшему там весьма сложные операции в большой хирургии, такое доверие казалось несерьезным. И он с легкостью отдавал свои операции другим аспирантам, не нюхавшим пороху, Такое своеобразное пренебрежение не прошло мимо руководства. В один прекрасный момент заместитель Петрова профессор Александр Александрович Немилов неожиданно предложил Федору Григорьевичу самому прооперировать пациента с опухолью выходного отдела желудка. Александр Александрович Немилов. Годы жизни. 1886-1942. Выпускник ВМА в 1914 году защитил под руководством профессора Оппеля докторскую диссертацию на тему «Опыт свободной пересадки поджелудочной железы». В дальнейшем работал в Гедубе с 1939 по 1942 год, возглавлял кафедру факультетской хирургии педиатрического института. Сейчас кафедра хирургии имени Русанова умер в блокадном Ленинграде у операционного стола. Операция оказалась сложной, опухоль проросла в край печени. Углов предложил удалить желудок вместе с частью печени. Немелов согласился, и Федор Григорьевич лихо справился с поставленной задачей. Александр Александрович, мягко говоря, удивился. Он рассчитывал, что самонадеянный аспирант обязательно зайдет в тупик и предложит ему поменяться местами. К концу операции заглянул сам Петров. Ему понравилось, как Федор Григорьевич оперировал, похвалил его мануальные навыки и предложил написать статью о работе хирурга на периферии, основываясь на личном опыте. И тут Федор Григорьевич не оплошал написал отдельную довольно подробную статью на заданную тему в журнал вестник хирургии имени и и грекова петров правда сократил ее в два раза но дал согласие на публикацию однако профессор хирургии антон мартынович заблудовский выступивший в качестве рецензента засомневался в приведенных угловых данных всему выходило, что в заштатной районной больнице в Сибири у хирурга оказалась летальность при резекциях желудка в два раза ниже, чем в клиниках Ленинграда. Антон Мартынович Заблудовский. Годы жизни 1881-1953. Окончил медицинский факультет Московского университета 1908 год доктор медицинских наук, 1911 год, профессор с 1928 по 1953 год, кроме Великой Отечественной войны, заведующий клиникой и кафедрой общей хирургии на базе больницы Карла Маркса, теперь больница Святого Георгия, в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны главный хирург управления Ивака госпиталей татарской и удмуртской АССР, автор более десяти работ по общей и военно-полевой хирургии и истории медицины. Пришлось Федору Григорьевичу посылать запрос по предыдущему месту работы и доказывать, что свои данные он не придумал, что все указанное в статье – истина. Только через полгода, когда пришло подтверждение из Киренска, статья увидела свет уже в новом 1938 году. Это был первый научный успех. К этому времени Николай Николаевич подобрал тему для диссертации ⁇ Смешанные опухоли, тератомы при сакральной области ⁇ Тератомы, врожденные опухоли сложного строения, в те годы практически не изучены, а больные с тератомами в клинику поступали и требовали хирургического лечения. Сам Петров когда-то давно, до революции, обратил внимание на эту проблему. Еще в 1899 году написал научную статью на тему «Тератом. Тем и ограничился». Превалировали более насущные вопросы и про тератомы временно забыли. Спустя много лет решил вернуться к этой проблеме. Углову не давала покоя та давняя история с профессором Самариным. Его негативное отношение к докладу Федора Григорьевича во время интернатуры по поводу гнойников в передней брюшной стенке при брюшном тифе. Он по старым записям восстановил свой доклад и принес его на суд Петрова. Профессор ознакомился и рекомендовал отправить в печать И в том же 1938 году в вестнике хирургии имени И.И. И. Грекова появилась вторая статья Федора Григорьевича о гнойниках прямой мышцы живота при брюшном тифе. Окрыленный аспирант Углов понял, что способен заниматься наукой. Вестник хирургии имени И.И. И. Грекова – старейший хирургический журнал России издается с 1885 года. Носит имя известного отечественного хирурга Ивана Ивановича Грекова. Годы жизни 1867-1934. Он был главным редактором с 1922 по 1934 год. Периодичность журнала в наши дни 6 номеров в год. Добродушная и благожелательная атмосфера, царившая в клинике Петрова, разительно отличалась от той, что Углов застал у Опеля. Спокойный и уравновешенный Николай Николаевич ни разу не повысил голос, ни разу не швырнул в порыве гнева инструмент, да и гнева как такового в клинике не было. Все вопросы решали по-доброму, мирно, обходясь без сотрясания воздуха, Федор Григорьевич вначале поразился, а потом стал мотать на ус. В результате кардинально изменил мнение о том, как нужно себя вести с подчиненными в операционной и не только. Работа над диссертацией отнимала все свободное время. Приходилось осваивать много специальной литературы. К сожалению, отечественных источников в библиотеках почти не нашлось, начал заниматься переводами заграничных трудов с языками тогда у будущего академика не сложилось поэтому обратился к профессиональным переводчикам со скрипом но дело двигалось вперед и через полтора года федор григорьевич с волнением положил на стол руководителя готовую диссертацию учитывая что у него на тот момент на руках находилось трое маленьких детей что условия проживания троеборье дрова вода помои, что основную его деятельность как ассистента клиники никто не отменял это можно приравнять к гражданскому подвигу защита прошла успешно. николай николаевич читал автору и его работе лесный отзыв ученый совет единогласно присудил федору григорьевичу углову степень Кандидата медицинских наук весной 1939 года.